Глава 27. Анита. Выдержки из воспоминаний Аниты Бисвес обнаруженные в пещере архивов подчиненных Ракму и Ордания, 2030 год нашей эры. Есть воспоминания, которыми я никогда не смогу поделиться с дочерьми Гарриет, и это одно из них. Я помню страну, в которой женщины были лишены избирательного права. Я родилась и выросла в такой. В начале 70-х ещё маленькой девочкой мне посчастливилось перебраться в Лос-Анджелес. Верхняя Калифорния дала женщинам право голоса за несколько лет до 1968 года, когда я родилась. А в Калифорнийском университете совместное обучение ввели ещё в 50-е. Когда я училась в школе, мы с матерью каждую неделю смотрели мыльную оперу «Геологи», потому что в ней были два героя-африканца, которые путешествовали с помощью машины в Тимбукто. Открытая либеральным идеям, получившая высшее образование, я не сомневалась в том, что такая женщина, как я, может стать путешественником. Я получила хорошее место во Флинфлоне. Затем провела четыре долгих года в составе группы учёных под названием «Встречи в прошлом», анализировавшей деятельность вашингтонских политиков на основе задокументированных фактов. Впервые я отправилась в путешествие в Миссисипи в конец 1860-х годов. Передо мной стояла простая задача — собрать на месте доказательства деятельности одной группировки, пытавшейся доказать, что борьба женщин за избирательные права всегда обречена на неудачу. Руководитель отправил меня в период, непосредственно предшествующий принятию пятой поправки в Конституции. Это было время острых дебатов в Конгрессе после окончания гражданской войны о том, следует ли распространить предоставление гражданских прав на бывших рабов-мужчин, только на ограниченную подгруппу так называемых образованных бывших рабов, или же на оба пола, независимо от расы. Консерваторы пришли в такую ярость, что стали массово переходить на сторону ещё совсем недавно малочисленной демократической партии, стоявшие на платформе белого национализма. Республиканцы Линкольна, испугавшись перспективы уступить демократам Юг, в отчаянии спешно составили план всеобщего избирательного права, привлекательный для своих колеблющихся однопартийцев. Первым делом группа республиканцев, сторонников отмены рабства, убедила героя войны и дала борьбы за равные права Гарриет табман выдвинуть свою кандидатуру на пост сенатора от штата Миссисипи. Разумеется, сама она не имела права голоса и, следовательно, формально не могла баллотироваться на этот пост. Однако Табмен смогла собрать на митинге огромные толпы женщины-бывших рабов, где те заполняли заявления о временной регистрации в республиканской партии. Либерально настроенные республиканцы рассчитывали на то, что в результате подобных действий активисты соберут на юге тысячи таких заявлений. Подумать только! Такое количество неучтённых избирателей, готовых встать под знамёна партии. Это могло склонить консервативное руководство республиканской партии к поддержке всеобщего избирательного права. Увеличение количества избирателей, голосующих за республиканцев, было несомненным плюсом, независимо от того, о каких сомнительных людях шла речь. Я была единственной чернокожей в группе «Встречи в прошлом». Поэтому мой руководитель рассудил, что я идеально подхожу на роль наблюдателя за этим уникальным историческим процессом. «Тебе будет легко сойти за свою», — сказал он. «Тебе поверят». Вот только он не понимал, что у мулатки из Калифорнии с высшим образованием общего с недавно освобождённым рабом из Миссисипи не больше, чем у него самого. Я не могла возражать, потому что мне очень хотелось получить это задание поэтому я послушно кивнула и промолчала. Разумеется, я оказалась права. На протяжении всех шести месяцев моего путешествия активисты постоянно спрашивали у меня, кто я такая. Иногда это спрашивали и местные жители. Южане привыкли к мулатам, поскольку у многих бывших рабов были белые отцы, дяди или деды. Однако отца-индуса, как у меня, не было ни у кого. Я примкнула к группе молодых активистов из Нью-Йорка, обращавшихся со мной как с драгоценным, но чужим им существом из будущего. В конце 1869 и начале 1870-х годов я стала свидетелем того, как активисты, разъезжая по Миссисипи в повозке с нарисованным сбоку портретом Гарриет Табман, собрали тысячи заявлений». К сожалению, мне так и не довелось лично встретиться с этой выдающейся женщиной. Кандидат в сенаторы была полностью поглощена избирательной кампанией, а также обустройством дома для пожилых бывших рабов под Джексоном. Наша кампания завершилась сокрушительным провалом. Мужчины получили избирательное право, а женщин принесли в жертву единство республиканской партии. Место в сенате от Миссисипи занял освобождённый раб по имени Херам Ревилс. Гаррет Табмен была сломлена. Ей пришлось умолять Конгресс выделить ей военную пенсию, которую до того ей не назначили, потому что она была женщиной. Я возвратилась в 1991 год, переполненная яростью. Мы были так близки к победе. Быть может, если бы я вмешалась, осуществила одно маленькое редактирование Это изменило бы судьбу половины населения Соединённых Штатов. Я чувствовала последствия этого поражения в своём настоящем. Женщины по-прежнему оставались лишены избирательного права в Миссисипи, почти по всему Югу и Среднему Западу. Мой руководитель остался очень доволен доставленными мною данными, которые он тотчас же использовал для своей статьи о том, почему у борцов за избирательные права женщин долгая история неудач. Я была упомянута в списке тех, кто помогал работать над статьёй, и руководитель сразу же предложил мне новое задание — на этот раз наблюдать за работой комиссии Государственного департамента, оценивающей, следует ли финансировать деятельность правозащитных организаций на Гаити. «Возможно, ты сделаешь карьеру, наблюдая за ключевыми политическими неудачами», — задумчиво произнёс он. «Как ты отнесёшься к тому, чтобы отправиться на Гаити в конец XVIII века и задокументировать то, как было подавлено восстание рабов? Там ты тоже легко сойдёшь за свою». В действительности, 1 января 1804 года в результате успешного восстания чернокожие гаитяне образовали независимое государство, Восставшими было вырезано почти всё белое население страны, включая женщин и детей. Посмотрев в его водянистые голубые глаза, я перестала думать, что это всё от неведенья и на самом деле он хочет как лучше. Руководитель издевался надо мной, при этом бесцеремонно пользуясь результатами моих исследований. Именно тогда я решила для себя, что смысл путешествий — не наблюдать историю, а менять её. Я записала свои впечатления от революции на Гаити в другом документе. Хочется надеяться, что, раз вы читаете эти воспоминания, вы в той линии времени, где мои редактирования не были отменены. Восстание завершилось победой, хотя в боях я едва не лишилась руки. По линии времени разбежалась волна преобразований. 70 лет спустя... Сторонники отмены рабства и борцы за избирательные права женщин торжествовали вместе, когда Гарриет Табмен избрали в Сенат Соединённых Штатов. Когда я вернулась в 1991 год, мой руководитель встретил меня совершенно иначе. Он сразу же предложил упомянуть мою фамилию первой в списке авторов статьи о том, что делает успешным восстание рабов. В кабинете я увидела ещё несколько темнокожих, В результате даже мелочи оказали очень сильное воздействие. Я не верю, что я одна ответственная за изменение линии времени. Я была лишь одной из многих, кто осуществлял редактирование на протяжении нескольких поколений. Из путешествия на Гаити я усвоила то, что сейчас пытаюсь донести до своих студентов и до дочерей Гарриет. Нет ничего неминуемого и всегда приходится возвращаться в прошлое глубже, чем ожидалось. Но, как я уже говорила, я не рассказываю им о путешествиях вниз по линии времени всё, что помню. Я не хочу, чтобы мои студенты и дочери знали, насколько близки мы были к другой версии истории. Я хочу, чтобы у них была надежда.